Глава 28 Башня Генджей. Близилась ночь, и путникам не оставалось ничего другого, как разбить лагерь тут же, на склоне, неподалеку от путевых врат. Точнее, два лагеря. На этом настояла Фейли. «Послушай», — недовольным тоном сказал ей Лойл, — «пути мы прошли. Своё обещание я выполнил. А стало быть, нечего тебе командовать». Фейли подбоченилась и воинственно вздернула подбородок, намереваясь сказать какую-нибудь колкость. Но тут вмешался Перин. — Да ладно, Лойл, чего там? — произнес он. — был бы о чем говорить. Я устроюсь в сторонке. Агир посмотрел на Фейли, которая, как только поняла, что спорить Перин не собирается, повернулась и направилась к девам. Покачал лохматой головой и шагнул к Перину и Гаулу. Однако юноша знаком попросил его вернуться к Фейли. Перину хотелось надеяться, что женщины этого жеста не заметили. Он и Гаул расположились не более чем в двадцати шагах от компании Лойла. Хоть врата и заперты, кто знает, чего можно ждать от этих подозрительных воронов. Перину не хотелось отлучаться от Фейли слишком далеко. Будет ворчать, ну и пусть. Ему не привыкать. Не обращая внимания на боль в боку и бедре, он расседлал ходака снял сёдельные суммы с вьючной лошади, стряножил обоих коней и наделал им на морды торбы с овсом. Здесь, в горах, свежие травки не больно-то пощиплешь. Её тут не найдёшь. А что можно найти? Он надел на лук тетиву, положил его поперёк колчана поблизости от костра а заодно высвободил из ременной петли топор. Пусть будет под рукой. Каул помог ему разжечь костер. В молчании они подкрепились хлебом, сыром и вяленой говядиной, запив все это водой. Солнце уже спряталось за вершины гор, резко очертив пики и окрасив багрянцем нижние края облаков. На долину опустились тени, повеяло прохладой. Тряхнув крошки с ладоней, Перин достал из сумы добротную теплую куртку из зеленой шерсти. Надо же, он и не думал, что за время пребывания в тире настолько привык к теплу. Сидевшие возле своего костра женщины, само собой, ужинали отнюдь не молча. Оттуда доносились смех и голоса, а когда Перин разобрал, о чем они говорят, у него покраснели уши. «Впрочем, что с них взять?» Женщины вечно мелют языком без удержу. Лойл тот вообще отодвинулся от них, хотя и недалеко, чтобы оставаться на свету. И теперь безуспешно пытался погрузиться в чтение. Болтушки, скорее всего, и не догадывались, что смущают Агир. Они, небось, полагали, что говорят тихонько, и их никто не слышит. Накинув куртку, Перин уселся у костра напротив гаула. А Ильиц, похоже, вовсе не замечал холода. «Ты знаешь какие-нибудь забавные истории?» «Забавные истории? Вроде знаю, но так сходу ни одной не припомню». Гаул бросил взгляд в сторону второго костра, откуда наносился смех. «Жаль. Люблю, знаешь ли, посмеяться. А помнишь, что я тебе говорил про солнце?» Переносохотался. Да так, что Фейли и Девы непременно должны были услышать. И про женщин, конечно, помню. Смех у соседнего костра стих, но скоро зазвучал снова. Но ничего, все равно они поняли, что и другим есть над чем посмеяться. — Это местечко, — немного помолчав, заметил Гаул, — напоминает мне нашу трехкратную землю больше, чем другие мокрые земли. Конечно, здесь слишком много воды, деревьев, да и деревья эти слишком большие, но все это выглядит не так странно, как те места, которые вы называете лесами. Здесь, на месте гибли Монотерена в огне, почва была не слишком плодородна, а редкие деревца приземистые и корявы. Из-за частых ветров они, казалось, сжались к земле. Трудно было оттаскать хотя бы одно дерево более тридцати футов высотой. Перину все вокруг казалось непривычно пустынным. Он и не думал, что совсем недалеко от дома есть такие дикие места. «Хотелось бы мне взглянуть на твою трехкратную землю, Гаул. Может быть, ты и увидишь ее, когда мы покончим со здешними делами?» «Может быть». Особой надежды на это у Перина не было. Точнее сказать, не было ни малейшей. Но он не хотел не только говорить, но и даже думать об этом. «Стало быть, это и есть монотерен? А ты, значит, монотеренской крови?» «Здесь был монотерен», — поправил Аильца Перин. «Но насчет крови, наверное, так и есть». Трудно было поверить, что в тихих деревеньках и на маленьких хуторах Двуречья живут потомки последних монотеренцев, но так утверждала мары «Древняя кровь сильна в Двуречье», — так она говорила. «Все это было давным-давно, Гаул», — продолжал перрен «Теперь мы мирные земледельцы, а не грозные воители». Гаул чуть улыбнулся. «Ну, если ты так считаешь...» «Я видел, как вы исполняете танец копий». «И ты, и Рандал Тор, и тот малый, по имени мэт Но раз ты говоришь, не воители...» Перин пожал плечами. Как же он изменился с тех пор, как покинул родные края. И не он один. ран с Мэттом тоже не те, что прежде. И дело не в его глазах, не в волках и не в способности Ранда направлять силу. Они изменились внутренне, вот в чем суть». Может быть, только мэт остался самим собой. «Так выходит, ты наслышан о на Монотерене?» «Мы знаем о вашем мире куда больше, чем вы думаете. Правда, как выяснилось, гораздо меньше, чем думали сами. Задолго до того, как я перебрался через Драконову стену, мне доводилось читать книги, принесенные торговцами. Я еще тогда знал о кораблях, о лесах и реках. Точнее, считал, что знаю». Гаул произносил эти слова с расстановкой, не совсем уверенно. «Лес я представлял себе вот таким!» Он указал на низкорослые деревца на склоне. «Услышать и увидеть не одно и то же. А что ты думаешь насчет ночных всадников и губителей листвы? Случайно ли они оказались возле путевых врат?» «Какое там?» — вздохнул Перин. наверняка нет. Знаешь, я заметил воронов там, в долине». Может, это и обычные птицы, но теперь, после того, как мы нарвались на троллоков, я не хочу рисковать. Гаул кивнул. «Понимаю. Возможно, эти вороны служат тени. Ты прав. Если готовишься к худшему, любая новость окажется приятной». «Признаться, я ничего не имел бы против какой-нибудь приятной новости», — пробормотал Перин. Он вновь попытался найти волков и снова потерпел неудачу. «Слушай, Гаул, может быть, сегодня ночью мне удастся кое-что разузнать, но если заметишь что-нибудь необычное, тебе придется меня растолкать». Он понимал, что слова его звучат странно, однако Аилец, похоже, ничуть не удивился, только кивнул в ответ. «Гаул, ты никогда не говоришь о моих глазах. Вроде бы даже на них и не смотришь, как, впрочем, и все аицы «Почему?» Перин знал, что сейчас уже достаточно стемнело, и его золотистые глаза светились. «Мир меняется», — рассудительно промолвил Гаул. «Нынче в нем немало диковин. Руарк и Джаран — вождь нашего клана, да и хранительницы мудрости тоже пытались это скрыть. Но мы-то чувствовали, что они с тяжелым сердцем посылали нас за драконовую стену, на поиски того, кто приходит с рассветом. Все ждали перемен и боялись их, потому что никто не знал, каковы они будут. Творец поселил нас в трехкратной земле в наказание за прегрешение, но ну и чтобы подготовить нас. Но к чему? Аэлит задумчиво покачал головой. Калинда, хранительница мудрости из горячих ключей, говорила, что для каменного пса я слишком много размышляю, а Бэйр старейшая хранительница из Шараат, пригрозила, что, когда умрет Джаран, меня отправят в Руедин, хочу я или нет. Да и вообще, Перин, какое значение имеет цвет глаз? Жаль, что не все так думают. Веселье второго костра наконец стихло. Одна из дев, Перин не разобрал, которая, заступила в караул. Остальные принялись укладываться на ночь. Что ж, День сегодня выдался нелегкий. Он тоже нуждается в отдыхе и наверняка заснет быстро. Завернувшись в плащ, Перин растянулся возле костра. «Не забудь, гау чуть что не так, ткни меня в бок!» Аэрит кивнул но Перин этого не видел. Он провалился в сон.